Глава пятая. Много вопросов, мало ответов. Усадьба Александра Григорьевича Шмурова располагалась в заповедной зоне, в ста километрах от Москвы. Ее окружали хвойные леса, а возвышенность, на которой она раскинула свои вычурные фасады, огибала довольно широкая в этом месте речка. Шмуров не был ни фабрикантом, ни тем более меценатом. Александр Григорьевич вполне удовлетворялся не слишком высокой должностью, В каком-то министерстве и умением ловить жирную рыбку в мутной воде. Для этого чистую воду приходилось постоянно мутить, в чем он тоже весьма преуспел, и за что его уважали временные партнеры, из тех, чей талант в рыболовстве оказался не столь велик. На территории усадьбы в просторных загонах бегали самые настоящие страусы. Птицы являлись особой гордостью Шмурова, потому как он единственный во всей области, был обладателем и торговцем страусиных яиц, имелся в усадьбе и свой прудик с ручными карпами, иногда служившими и едой, и даже лабиринт из аккуратно подстриженных высоких кустов, в центре которого возвышалась скульптура Галатеи с фонтанчиком, вытекавшим из глаз рыдающего пигмалиона. В общем, эклектика и безвкусица всей этой бессмысленной мишуры выдавали Шмурова с потрохами, но это, разумеется, только для человека, не лишенного окончательно чувства вкуса. Для всех же сотоварищей новоявленного царя усадьбы – Картинка представлялась вполне себе в духе их понимания красоты. Насколько я заметил, на Илью усадьба произвела точно такое же впечатление, как и на меня. Немногочисленная охрана посмотрела наши документы, поинтересовалась, нет ли у нас оружия, и только после этого пропустила в главное здание. Четырехэтажный корпус с широкой лестницей при входе и с балюстрадами, увитыми чем-то вроде плюща. Сам Шмуров так и не вышел нас встретить, Вместо него в суть предстоящего дела нас принялся вводить высокий мужчина лет сорока в мешковатом свитере, толстой вязки и с небритой дня три щетиной на усталом, плоском лице. «Я Николай», – представился он. «Николай Валерьевич Данилов, если угодно. Расскажу, что к чему, и покажу. Любые вопросы с вашей стороны – это ко мне». Александр Григорьевич, начал был Илья. «Пока только моя компания», – перебил его Николай. Илья молча кивнул. Итак, Николай глубоко вздохнул. С чего мне начать? Что вы вообще на данный момент знаете об этом деле? Можно сказать ничего, ответил Илья, кроме того, что пропали дети. И насчет договоренностей тоже в курсе. Ага, ну и ладненько. Николай поежился и потер ладони. Внутри здания действительно было прохладно и сыро. К тому же зловещая тишина и полумрак делали холод еще более пронизывающим. Все втроем мы продолжали идти вдоль длинного коридора, без единой двери по его сторонам. Среди пропавших детей, продолжил мужчина, сын Александра Григорьевича, его тоже Александром зовут. Пять дней назад у него был день рождения, 15 лет исполнилось. По такому случаю приехали в усадьбу его друзья, пять человек, три девочки и два мальчика. Им тоже всем уже по 15, учатся в одной школе, тут неподалеку она, частная, разумеется, закрытая. Главные события развернулись возле бассейна. Охранник, в тот вечер дежуривший на балконе, не заметил никаких странностей в поведении детей. Они поплавали, побесились, потом разместились каждый на своем лежаке и вроде как успокоились. Прошло минут двадцать, прежде чем охрана среагировала на необычную тишину. Детей спасти не успели. Пять человек, включая Александра, умерли от передозировки героином. Выжил только один, Кирилл. Не знаю, может, в последний момент испугался, потому что не стал использовать предназначенный для него шприц. За ним приехали родители и увезли, потому что он был в самой настоящей истерике. Добиться от него каких-то осмысленных объяснений не удалось. Только не подумайте, что все эти детки-наркоманы, ни в коем случае. Все дети считались очень одаренными, я подчеркиваю, очень. И с родителями своими были, как бы это помягче выразиться, не вполне согласны по многим вопросам. «Я, если позволите, выражусь обтекаемо. Дети вовсе не собирались сводить счеты со своей жизнью. Нет-нет. Напротив, они хотели обрести свободу и такое счастье, каким понимали его сами. Вот. Николай остановился возле единственной двери, которой заканчивался коридор, набрал на панели код и жестом пригласил нас войти. За дверью оказалось помещение, похожее на то, которое я видел в ЦУАБе, комната с хронокамерами». Хронокамеры выглядели немного иначе, но это были именно они, их было шесть, и во всех находились люди, пятеро детей и одна взрослая женщина. «Перед тем», – продолжил Николай, – «как вколоть смертельную дозу героина, они использовали хронокапсулы и часы». «И откуда у вас все это?» – спросил Илья. «Ваше начальство, как вы понимаете, в курсе», – промолвил Николай. «Такими технологиями обладают не только секретные службы». «Было бы удивительно, если бы это не проникло через заборы. Деньги решают все. Вам же, надеюсь, объяснили положение дел». «Да, да», — сказал Илья. «Просто не перестаю удивляться. Иногда кажется, что мы в ЦУАБе гоняемся за собственной тенью». «Сочувствую», — устало улыбнулся Николай. «Но такова реальность. Давайте исходить из нее». «Но для чего?» — решил вмешаться я, удивленный увиденным больше, чем кто-либо. «Для чего эти технологии Шмурову?» По лицу Николая пробежала судорога, отчего выражение его на секунду сделалось брезгливо печальным. «Забавы ради», — сказал он, — «в прятки играют». «Что?» — снова не удержался я. «Прятки — этокий квест для тех, кто может это себе позволить. Собираются раз в месяц своей компании, одного человека отправляют в какую-нибудь локацию в прошлом, а другие пятеро начинают его искать. Кто первым найдет, тому и приз, как, например, вот эта усадьба». Супруга Шмурова ее выиграла однажды, Виктория Павловна. Я молча покачал головой, не находя слов. «А ведь могли бы», – добавил Николай, и лицо его впервые за нашу беседу оживилось. «Могли бы принести человечеству пользу, правда? Женщина, которую вы можете увидеть в одной из камер, это и есть супруга Александра Григорьевича, Виктория». Мужчина произнес это имя певуче и сделал паузу. Отважная женщина. Последние три месяца она тяжело болела. Рак. Четвертая стадия. Когда сын ее оказался в этой комнате, она первой вызвалась отправиться на поиски пропавших детей. Решила напоследок сделать что-то хорошее. А почему, поинтересовался Илья, своими силами не попробовали разыскать детей? Хронокамер, как вы заметили, только шесть. Достать дополнительные модули за короткий срок невозможно. Никто из родителей не отважился в одиночку отправляться на 90 лет в прошлое, в котором у них не было своих собственных поселенцев. Вызвалась только Вика, простите, Виктория Павловна. Надо же, усмехнулся Илья, у них даже поселенцы свои. Ну да, но они не так надежны, как ваши, и, как выяснилось, предпочитают сами скрываться и пользоваться своим положением, а не оказывать помощь. Поступок Виктории Павловны предстал для наших докторов, следящих за хронокамерами, с неожиданной стороны. Наниты в ее теле справились с раковыми клетками, представляете? Никто до сих пор не додумался до такой простой вещи. А ведь это самый настоящий прорыв в области медицины. Если Виктория Павловна вернется, вернее, когда вернется, то она снова станет здоровой. Вот скажите, Илья, в вашем ЦУАБе только уничтожают артефакты или же пытаются использовать их во благо людей? Илья промолчал, поскольку вопрос был, судя по всему, риторическим. «Тот и оно», – продолжил говорить Николай. «Но давайте вернемся к сути. Детишки, разумеется, видели, в какие квесты играют их родители. Другие на их месте обзавидовались бы и захотели заняться тем же. Но, как я говорил, эти дети другие. С помощью хронокапсул они решили просто сбежать от этой реальности и создать где-нибудь свою. Так я предполагаю». Все их часы были синхронизированы на Лондон 1906 года, только странных персонажей выбрали они для своего подселения. В эфемеритах значится только одна девочка – Таби Уильямс. Знаем ли, что она из очень бедной семьи, рано лишилась родителей, но благодаря случаю оказалась в Баркингсайде, в одном хорошем приюте для беспризорных девочек. Остальные, надо полагать, такие же оборванцы. Ну, чтобы они могли обустроить в лондонских трущобах тех лет? «Этого я до сих пор не могу понять. Как по мне, так это весьма странный выбор, если не сказать глупый». «Но как они смогли воспользоваться часами?» – спросил Илья. «Ведь наверняка такие вещи Александр Григорьевич хранил за семью печатями, да и синхронизировать время мог только настройщик». «Именно», – согласился Николай. «Положим выкрасть из хранилища хронокапсулы и часы, им каким-то образом удалось. Вполне допускаю». Но настроить их должным образом они никак не могли. А у Шмурова есть свой настройщик? Снова вклинился в разговор я. Разумеется. Вы разговаривали с ним? Не успели. Он умер на следующий же день после случившегося. Умер? Каким образом? Сердечный приступ. Сами понимаете, какие подозрения должны были возникнуть относительно его персоны. А он уже пожилой был, 67 лет. Понимаю, что в голову всякое сразу лезет. Может, кто-то и помог ему умереть, тем более, если принять во внимание еще один инцидент. Какой инцидент? Через два дня после произошедшего выпал из окна десятого этажа больницы тот единственный мальчик, который остался жив. Это уже вряд ли может быть совпадением, промолвил Илья. Вряд ли, подтвердил Николай. Но, с другой стороны, он мог сильно переживать по поводу того, что струсил в последний момент и не последовал за своими друзьями. «Знаете, подростки очень впечатлительны в подобных вещах». «Полагаю», – сказал я, – «что и с ним никто не успел толком поговорить». «Нет, два дня он играл в молчанку. Родители уже тогда побоялись, что он может что-нибудь с собой сделать, и поместили в больницу. Под присмотром, конечно, однако это не помогло». «Понятно», – заключил Илья. «Вот, Леша», – обратился он уже ко мне. «Какое задание тебе предстоит? Если возникли вопросы, задавай прямо сейчас». Он посмотрел на часы. «Через 20 минут нам нужно выдвигаться обратно». Вопросов у меня, конечно, накопилось немало, но я был уверен, что Николай не станет мне на них отвечать. Во-первых, он явно был неравнодушен к супруге Шмурова. Это я заметил по выражению лица, когда он о ней говорил. Во-вторых, участие во всей этой истории настройщика не вызывало у меня никаких сомнений и смерть его, само собой, случайностью не являлась, а это означало, что кто-то из взрослых заранее должен был знать о планах детей и всячески поспособствовать тому, чтобы все у них прошло гладко. Как говорится, ищи, кому выгодно, и кто же, и главное, почему хотел избавиться от детей или от какого-то конкретного ребенка, а остальные просто запутывали картину, обрекая их на прозябание в лондонской нищете, этот манипулятор не оставлял шансов на возвращение. Конечно, если бы они захотели вернуться, то просто перестали бы пить аспирин и через какое-то время оказались дома. Но тот, кто все это спланировал, был уверен, что возвращаться они в любом случае не захотят. Вообще, сама мысль о спасительном бегстве в прошлое не казалась мне умной. А Николай настаивал на том, что дети были намного выше среднего по развитию. Эту спорную идею с бегством им кто-то должен был в головы вложить, и этот человек не из числа матерей или отцов потому как их они слушать точно никогда бы не стали. Это был кто-то со стороны, умеющий убеждать и расставлять психологические ловушки, очень опытный и имевший возможность постоянно общаться с детьми и при этом оставаться для непосвященных в тени. Это мог быть кто-то из дальних родственников или учителей в школе, кто-то, может быть, общающийся исключительно через сеть. В данной ситуации круг весьма ограничен. Вся эта цепочка догадок, выстроившаяся за время беседы, в конце концов заставила меня задать неожиданный для Ильи и для Николая вопрос. «А вы, Николай?» – спросил я. «Не адвокат ли случаем Александра Григорьевича?» «Адвокат?» – прищурившись, ответил тот. «И что из того?» «В таком случае вы должны знать, оставляла ли завещание Виктория Павловна после того, как услышала свой вердикт от врачей». Николай задумался, подыскивая для ответа правильные слова. «Не понимаю», – сказал он, – «какое значение могло бы иметь ее завещание? Во-первых, она еще жива и, надеюсь, совсем скоро вернется, при вашей помощи. А во-вторых, в любом случае я не мог бы выдать вам адвокатской тайны. Я надеюсь, ваше расследование не переступит границ и продолжит оставаться неофициальным». «Разумеется», – вмешался Илья, слегка дотронувшись до моей спины. «На этот счет можете не беспокоиться. Будут еще вопросы?» С некоторым нетерпением в голосе произнес Николай. Нет, сказал я, поскольку, как и предполагал, мои вопросы все равно останутся без ответов. В таком случае, подытожил адвокат, я провожу вас, показывать больше нечего. Александра Григорьевича мы так и не увидим, спросил Илья. Сегодня он не в усадьбе, дела, знаете ли, дела. Вызвали в министерство. Но я, если нужно, могу ему что-нибудь передать. Да нет, ничего не нужно. Кстати, встрепенулся Николай. «Часы с руки одного из мальчиков я отправился своими людьми в ЦУАП. Пусть ваш настройщик все хорошенько проверит, чтобы ни на кого из нас не падало лишних подозрений. Имена детей вот здесь». Адвокат протянул компакт-диск. «Со всеми о них данными. Характер, особенные способности, странички из соцсетей. Надеюсь, это сможет как-то помочь». Илья забрал диск. Мы снова проследовали через коридор к выходу и через пять минут уже сидели в машине. «Ну?» – спросил он, когда мы тронулись в путь. «Что скажешь по поводу всего этого?» «У тебя есть возможность пробить завещание по адвокатской базе?» – поинтересовался я. «Думаю, можно устроить. Но это дело не быстро. Нам тоже нелегко обходить бюрократические препоны. Ты все же сделай это непременно. Я почти уверен, что в завещании кроется главный мотив случившегося». Усадьба принадлежит Виктории. Не удивлюсь, если окажется, что в местной царьки вытащила Шмурова тоже жена. Илья усмехнулся. Что, я прав? Прав. До 25 пяти числился офисным планктоном в министерском подвале, но природа не обидела его внешностью, а подворотня научила хорошо чувствовать чужие слабости и в нужный момент проявлять наглость. Карьеру себе при помощи Виктории Павловны сделал с головокружительной быстротой, а сын ему родной. «Родной. Обязательно пробей завещание», — повторил я. «Еще поинтересуйся дальней роднёй и учителями в закрытой школе. Может быть, кто-то, как и настройщик, умер от сердечного приступа или выпал с десятого этажа». «Да пробью, пробью. Только уже без тебя. Когда приедем, сразу отправишься в хронокамеру. Останется время только на то, чтобы посмотреть, что на диске. Пригодится, а здесь без твоего участия разберемся. Наша главная задача – вернуть детей, вершить правосудие в данном случае. Не наша прерогатива. У нас с усадьбой просто взаимовыгодная договоренность. И что за договоренность такая? Мы, – ответил Илья, – возвращаем детей, а усадьба возвращает нам артефакты и навсегда прекращает свои идиотские игры. А каналы поставок? Этого они не сдадут. Это только в своем маленьком пруду, они щуки. А с поставками работают такие акулы, рядом с которыми они жалкие пескари. «Значит, на этом все? Или что-то еще?» «Все. А если бы дети не пропали, то так все и продолжалось бы? Вы знали, что кто-то практикует эту игру в прятки?» «Конечно, знали. Но наши возможности не безграничны. Тогда, в лесу, когда ты вынес Ракиту оставшиеся мозги, мне казалось, что возможности у тебя безграничны. Были возможности, до недавнего времени. А теперь все просто стало меняться, я уже говорил об этом». Поэтому и нужны такие люди, как ты. Но если ты в чем-то сомневаешься, то всегда есть место участкового в подковах. Это прозвучало обидно. Но, возможно, будь я сейчас на месте Ильи, то сказал бы именно такие слова. «Меня никто не неволит. Это из Шмуровского круга, наверное, нет дороги обратно. А из ЦУА насколько я смог понять, всегда оставался выход. Я сам много лет только того и ждал, чтобы получить свое первое задание в качестве прерывателя». А теперь вкус и, потому что мир не так справедлив, как я полагал. Я что, не знал этого раньше? Наивно верил, что существует лига добра под названием ЦУАП, которая исправит все ошибки, совершенные человечеством. Да нет же, я уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что добро и зло сплелись на этой планете в такой клубок, распутывать который предстоит еще не одному поколению. Я снова почему-то вспомнил о Марине, ушедшей в туман в утро нашей последней встречи. Сердце мое обдало теплой волной нежности и щепоткой боли. Боли от того, что мне пришлось сделать выбор не в ее пользу. Пути назад нет. На карту поставлено слишком много, чтобы в эту минуту заколебаться. Я прерыватель, и это последнее, о чем мне необходимо помнить. «Не беспокойся», — сказал я. «Я не сожалею в своем выборе. И прибавь газу, а то мы плетемся, как недойные коровой. Вот это другой разговор. Воодушевился Илья и нажал на педаль. До Цуаба мы долетели быстрее, чем до усадьбы Шмурова. Пока я изучал досье детей, настройщик проверил часовой механизм, присланный Николаем, и сделал так, чтобы я оказался в начальнике Скотланд-Ярда. На страницах соцсетей я не обнаружил никакой полезной для дела информации. Даже если бы она и имелась, то наверняка ее почистили бы прежде, чем передать нам. Никого не интересовали причины произошедшего. Всем нужно было просто вернуть детей». Да и список имен мне тоже ни о чем особенно не сказал. 1. Саша Шмуров. 2. Соня Забелина. 3. Таня Хиль. 4. Ангелина Проклова. 5. Данила Громов. Жаль, что было известно лишь одно имя из тех, которые носят теперь пропавшие ребята – Табби. Но я надеялся, что полномочия начальника Скотланд-Ярда Эдуарда Хенри позволят быстро отыскать в ночлежках этих детей – если, конечно, их носителями, как и оказались такие же сверстники в прошлом. Вот и все. Понятно только то, что все дети действительно были довольно продвинутыми в различных направлениях. Наверное, это как-то могло бы помочь справиться с теми трудностями, которые у них наверняка возникли к этому времени в Лондоне. Но до каких пор, рано или поздно, обстоятельства все равно окажутся сильнее, тем более если предположить, что они из золотой клетки сразу выпорхнули на помойное дно. Когда я закончил с диском, меня отвели в медицинский отсек, где предварительно подготовили к предстоящему гипобиозу, и уже в 4 утра я лег в хронокамеру, отгоняя свои последние сомнения и страхи. Последним, что я увидел, было сосредоточенное лицо Ильи, взирающего на меня с балкончика за стеклом. Я ему подмигнул, он кивнул в ответ, но так и продолжал оставаться серьезным. Мне дали знак, чтобы я привел в действие механизм часов, Совсем скоро я начал чувствовать во всем теле холод, потом картинка перед глазами стала сужаться, пока не превратилась в голубоватую точку, вздрогнувшую и рассыпавшуюся искрами в моей голове. Я опять умер.